Почему? А потому что, являясь злом для отдельных индивидов, алкоголь — благо для человечества в целом, ибо служит естественным средостением между идеалом и гнусной реальностью». «Господи, с ума сошел!» — запричитала мать. «А ведь правильно!» — невольно подумал Михаил Дмитриевич, но вслух сказал. «Ты в зеркало на себя давно смотрел, индивид?» «Стоп! Только никакой антиалкогольной пропаганды!» Свой силен вон он ах, инмайнер бруст!» В груди моей живут, увы, две души. «На пятый день я сам себе говорю такое, что если записать и выпустить под названием «Ни капли», можно хорошо заработать. Но мать не понимает, ты поймешь». Что я должен понять? К чему движется цивилизация? К чему? К новой религии, к новому культу. На бутылку молиться станут. Сквозь слезы съехидничала Зинаида Степановна. Молчи, женщина! цыкнул Федька и вдохновенно продолжил, глядя на брата горящими глазами. Ты понимаешь, новый культ это какой-нибудь вшивый экуменизм или дурацкий саентизм? Нет! Понимаешь! Это будет культ Кнопки, Великой Кнопки, Великой и Сакральной Кнопки. На площадях воздвигнут огромные кумиры Великой Кнопки, построят храмы Великой Кнопки. Почему Кнопки?» – удивился Сверельников, ошарашенный такой неожиданной переменой тема разговора. «Почему?» – Федька схватил телевизионный пульт и нажал. На экране возникли усатый мордастый шоумен и три задачных скобаря, мучительно соображающих, кто именно открыл Америку. Колумб, Магеллан или Америка Веспуччи. «Думайте, думайте!» призывал шоумен и при этом подмигивал телезрителям. «Мол, мы-то с вами знаем, что эти дебилы ни до чего хорошего никогда не додумаются». «Колумб?» Жалобно полуспросил, полуответил один из скобарей, глядя на телевизионного кривляку, как на спасителя. Федька нажал кнопку, гася экран задумчиво поинтересовался. «Ты заметил, что большинство ведущих на телевидении теперь евреи, особенно в ток-шоу?» «Нет, мне телевизор смотреть некогда». «А я заметил». «Ну и что?» – пожал плечами свирельников. «Как ну и что? Ты русский или не русский?» – возмутился младший брат. Но тут задребезжал золотой мобильник. Это была Нонна. «Михаил Дмитриевич, звонил Парховко из столичного колокола». с скороговорка доложила она. «И сказала, что вам лучше бы к ним приехать, и как можно скорее». «А зачем?» «Он не объяснил, но два раза повторил, что это в ваших интересах». «Хорошо, спасибо». «Вы сегодня еще появитесь?» Уже не по рабочему, а с женским смущением спросила секретарша. «Появлюсь». Свиреников захлопнул крышечку, спрятал телефон и спросил брата. «Ну и почему?» Что, евреи? Нет, великая кнопка. А почему евреи тебе не интересно? Не очень. Зря. Ты читал Дугласа Рида? Нет. А Лурье? Нет. Ты не читал Антисемитизм в древнем мире? Искренне изумился он. Прочти я тебе дам. Не хочется. Напрасно, брат! Дервунш издес Геданкансфатор! Желание отец мысли. «Я тебе дам фатор «Ты чего к брату привязался?» Возмутилась мать. «Евреи виноваты, что ты пьянствуешь, евреи!» Потом повернулась к старшему сыну. «Тонька-то как?» «Молчи, женщина! Я не пьянствую! Я справляю поминки по великой советской цивилизации!» «Тризну!» «Сейчас как тресну тебя!» «Тризну!» Осерчала Зинаида Степановна. «А ты знаешь, брат, почему скопытился социализм? Я только сейчас понял!» «Догадываюсь». «Нет, не догадываешься. Его специально умертвили, чтобы разобраться в том, что в нем было не так. Знаешь, как покойников скрывают и смотрят? Патанатом — лучший диагност. Разберутся, и когда снова будут социализм строить, ошибок уже не повторят, понимаешь?» «Не очень». «Так почему все-таки кнопка?»